Глава 11. Домой еще успеем, а пока я покажу тебе город. С этой, как мне показалось, странной фразы Рублевского началось моё знакомство с дореволюционной Москвой. Иду рядом с подпорутчиком, глазею по сторонам, дышу морозным воздухом, удивляюсь и жадно, как губка, впитываю информацию. Не город, а один сплошной медпункт. Госпитали, больницы, лазареты размещались везде, где только было можно. В монастырях, в народных домах, в музее Александра II, в ресторанах и трактирах. Эрмитаж, Тулон, Аркадия, Золотой якорь, Фантазия Все забито ранеными. Даже в Петровской подъездной служивший по традиции на время коронации резиденции русских царей, и там провели водопровод, канализацию и электричество. Еще Сигизмундов в поезде говорил, что там уже 300 с лишним коек стоит. И все пациенты каждые две недели обязаны пройти медкомиссию в эвакуационном пункте, а это мало того, что за городом, куда извозчик берет не меньше 5 рублей в один конец, так еще и на третьем этаже Куда ведёт обледенелая лестница без перил? Походи-ка по такой с костылями. А после и другая пытка. Отбивайся от комендантства, словно шарманка водящая одно и то же. Когда вы отправитесь в свою часть на фронт? А сам фронт в это время уже вовсю производит офицеров, и возраст тут не помеха. В сентябре 1914 года специальным императорским приказом Было введено производство офицеров прямо на фронте. Командующие фронтами или армиями получали право без экзаменов производить в прапорщике рядовых и унтер-офицеров, показавших в боях храбрость и имевших соответствующий образовательный ценз. Царь затем лишь утверждал списки высочайшим приказом. Как будто не замечая меня, юнного добровольца, Толпа москвичей окружила молоденького подпорутчика. Какой контраст, восхищалась одна из дам. Папаха, сурово нависшая над бровями, и эти глаза, такие безмятежные, юнны, с золотыми огоньками, Георгиевский крест, кожаные ремни на детских плечах. Да сколько же ему лет, спрашивала другая. Должно быть, это самый юный офицер в нашей армии. Он очень юный, со знающим видом отвечала третья. Ему пятнадцать. бросил гимназию и отправился на фронт добровольцем. Откуда знаете? Он уже все сам рассказал. Крест и унтер-офицерский чин у него за то, что он вместе с пятью товарищами провел удачную разведку и захватил австрийскую батарею. А в одном из боёв, когда выбыли из строя все офицеры, он поднял роту в атаку. и захватил вражеский окоп, вот откуда и погоны подпорутчика. Стал офицером за этот смелый подвиг. За основу взят реальный случай. Не горюй, Мишка, слышу я утешение от Рублевского. Будешь и ты однажды офицером. Конечно, буду, когда кругом такие молниеносные изменения происходят. Чего только трамвайное новшество стоит. Это для меня, человека двадцать первого века, многие из нынешних нововведений кажутся привычными, в чем то даже наивными, но не для московского обывателя образца 1915 года в нынешних трамваях пока еще сидят. По правилам внутри салона дореволюционных трамваев стоять воспрещалось. Этот запрет был отменен лишь в 1915 году вследствие сильно увеличившегося населения Москвы и нехватки трамвайного транспорта. А кто-то предпочитает ездить с зайцем, совсем не обращая внимания на синих баб, женщин-кондукторов, заменивших призванных на фронт мужей. Для царской России диковина. С черной кожаной сумкой на ремне через плечо это для денег, деревянной колодкой а это для билетов, Наделенные всей полнотой власти. Они не считаются ни с кем. Сколько возмущения должно быть у пассажиров, случается Когда они слышат возгласы: «Местов нет. Видите, вагон неукомплектованный. Куды прешь?» Получи, получи меня звонок давать. Это я ничего не сделаю. Городовой, веди его в участок. Не сдается на волю победителей. Пусть часик другой в заперти посидит. Эх, переместить бы эту синюю бабу лет на сто вперед в московское метро, где молодежь косяками через турникеты прыгает. Мечты, мечты. Женщины-кондукторы властвуют в трамваях а с ноября, По велению городской думы женщины промышляют теперь и среди извозчиков. И на машинах, наверное, тоже вовсю таксуют, как моя Ольга в 2008 во время кризиса. Не остаются без работы и рекламщики. — Господин офицер, а господин офицер Возле нас завертелся ужом визглявый торговец, когда мы с подпорутчиком шли мимо магазина Биткова, где, как известно, для людей военных всегда имеются кровати, спальные мешки, лайковые непромокаемые и теплые куртки, кобуры и прочее. Не желаете ли приобрести панцирь Фортуна с панцирным набрюшником? Всего 200 рублей за массу достоинств. Нет, резко ответил ему Рублёвский. Мне не нужно. Нужно, поверьте, Не унимался наглец, тут же начавший вещать козённым рекламным языком, как торгаши из телевизионных магазинов на диванах. Панцирь абсолютно не пробиваем шрапнельными, разрывными, револьверными пулями, осколками снаряда, штыком, шашкой и прочим холодным оружием. Фортуна имеет форму жилета, состоит из двойного ряда особого сплава овальных пластин. изолированных веществом, не пропускающим тепла, мельчайших осколков. Панцирь предохранен от ржавчины. Понимаю ваше недоверие, убрабится дешевле, но мы уже не слушаем, а продолжаем идти дальше под неустанные крики другого торговца, бойко выдающего вирши дядя Михея. Он же гвардии штабс-капитан Сергей короткий, поэт и автор тематических стихов повестствующих исключительно о папиросах. «Взводный к нашей компании прилип, да, шофер малочага, архип, угостить, чтоб начальственный мир распечатал тут же Каир. Двадцать штук, семь копеек. Мы Мархипушке бабочку дали, Двадцать штук, шесть копеек. С ним фельдфебелю пачку послали. Ну, у этого папиросника выручка водится всегда. О, а вот и местная алкашня. К торговцу подошли двое опухших, неопрятно одетых господ, похожих на сифона и бороду из нашей раши. Купили пушку и шатаясь, застыли на месте, решив поболтать. Вот для кого усиленно шинкарят нынешние рестораны из-под полы готовя ханжу и разводя динатуррац с добавками. Вот для кого слаще любой музыки броские названия: болтушка, первак, третьяк, драгун. Вот кого заботит лишь одно. Бултыхнём, что ли? Да, и правда, пора бы под лесобоница. А может, кишмишевки? Нет, лесобончик лучше, у парфюмера качества и без последствий. Ну тогда пусть валит ситрон. На полтинник ночью и днем только о нем. скорее в Сокольнике сливаться с космосом или к фармацевту. Рецепт при вас имеется. Вам какое? Спиртом в от Броменталя. А если полиция нагрянет? Может, может. А может, и нам тогда вместо фармацевта в Калугу прокатиться. Калуга это хорошо, если есть билетик. там сейчас такие целебные источники бьют градусов шестнадцать всего, но если много, то хрипло смеясь, дореволюционная пьянь скрылась из виду, а нас с подпорутчиком невольно задержало на некоторое время еще одно повсеместное явление тыловой жизни, возможно, самое опасное и губительное для империи, ведущей войну. Вижу и с болью в сердце констатирую. Всюду торжествует накипь тыла. Была она и раньше, но не бросалась в глаза, прозябала в ничтожном мизере, голодная, потрепанная, небритая, в заношенном белье. Мелкие биржевые зайцы, ничтожные комиссионеры, безвестные проходимцы. С началом войны они как будто пробудились ото сна, повылазили словно мерзкие тараканы из своих щелей и нор. Тут же хищно и крепко, вцепившись в обмундирование, бензин, йод, железо, муку, сахар, во все то, что шло на потребу огромному, постоянно растущему хозяйству многочисленных армий. Ну кто сказал, что этим барыгам можно только торговать, завышая цену по собственному усмотрению? Можно и обманывать, если у вас есть талант великого комбинатора Остапа Бендера. «Дамы и господа, Друзья мои, братья и сёстры, кричал с небольшого наспех сколоченного помоста бодрого вида старикан. Я гость в вашем прекрасном городе и прибыл сюда из Владивостока. Откровенно скажу вам, что даже там, на самом восточном краю империи, понимают всю тяжесть обрушившуюся на отечество в нынешнее военное время. Победа близка, Но нашим воинам нужна помощь. Наступила зима, а значит, на фронте в большом количестве требуется теплое белье и обувь. Я был там и собственными глазами видел катастрофическую нехватку вещей. Не передать словами того ужаса, что испытал не только я, но и родные наших героев-воинов. Антонина Кирилловна, прошу вас, расскажите Агитатор довольно резво для своего возраста соскочил с помоста, уступив место худой, измождённого вида дамочке, одетой в поношенное пальто. Она немедленно принялась вещать в толпу низким, хрипловатым голосом. Мой муж, до войны работал скромным нотариусом. Но вот и он уже три месяца как на фронте. Сколько же слез пролила я, читая его письма оттуда, из этого ада. Вот одно из последних. Посиневшими от холода пальцами, дамочка взяла листок и начала читать: "Дорогая и любимая Тоня, все эти дни держался молодцом, хотя положение моё и всей нашей роты самое незавидное. Мороз крепчает с каждым днем, пробирая всех до костей. Сидим в окопах и мерзнем. На нашем участке спокойно." Хотя немцы не раз пробовали доползти до нас и ударить в штыки, слушать дальше мы не стали, лишь задержались взглядом на большом фанерном плакате, обитом красной материи, с крупной надписью белой краской: "Посильное участие в помощи фронту патриотический долг каждого из нас. Вступайте в польше помощь". Что тут скажешь? Вот они. МММ местного разлива. И одна из главных причин грядущих бед и потрясений. И что самое поганое, мало кто теперь о будущем думает. Зачем, когда есть настоящее? Бери от жизни все!» Этот лозунг властвует и здесь, в тыловой Москве. Рядом с нами идут двое молодых прожигателей жизни, неспешно беседуя. А может, к Некитиным сходим, а? Нет, не хочу. Русских героев в Карпатах я уже видел. Ну тогда к Соломонскому. там гутоперчевая принцесса выступает. Кто? Тамара Вегнер. Работает у труцы, но сейчас здесь у нас на гастролях. Чудно как хороша. Лучше, чем чёрненькая Хетти. Лучше. Такое под куполом выделывает. Загляденье одно. Заманчиво. А может, на Морозову посмотрим? Бэ. Ну и шуточки у тебя, Кока. Это же не балет, а какая-то русская пляска. К тому же, ее толстые неуклюжие ноги, но если бы на эти ноги она прикалывала половину банковских билетов своего папаши, то их стоило бы целовать. А так, бр. А что скажешь насчёт кинематографа? Лина Ковальери, та еще штучка. Не пробьемся, В Паласе давка. У меня билетики есть. Вот это другой разговор. Отправляемся скорее, пока сеанс не начался. Пропасть. Я шел по московским улицам и видел эту огромную чудовищную пропасть, разделявшую фронт и тыл. И пропасть росла, ширилась, становилась больше с каждым последующим днем. Но этого разрыва как будто не замечают или не хотят замечать. Вот холодной громадой возвышается дом Нернзея, первый в Москве небоскреб. тучерес в девять этажей а заодно самое высокое здание города облюбованное холостяками и самоубийцами здесь грохочет метрополь где у себя в номере кутит и устраивает карточные мельницы трагик мамонт дальский а у входа швейцар любезно открывает дверь перед франтом и театралом николаем сафоновым Среди городской сукной полиции и московских бандитов, более известным под кличкой Сабан. Здесь в ресторанах, услышав привычное: "Человек, официант мигом приносит порцию рамштакса, соусник, наполненный отнюдь не соусом, стакан с чаем", а после наблюдает за тем, как очередной пьяница и бездельник отложит в сторону мясо и подлив в чай соус, начинает пить. вкусно щелкая языком и сладостно щурясь на соусник. Здесь слишком много всего здесь грязного. Неужели в Петрограде так же? Не знаю, не видел, но думаю, что да. Это пока еще призраки революции, тени, отблески. Но вот дальше а Рублевский не останавливается и тащит меня в Мартианыч, популярный в Москве ресторан. Из них ишенеберных могут войти даже нижние чины. Кормят там, по словам порутчика, отлично и недорого. Что ж, посмотрим на эту дорульционную столовку. На закуску предложили холодную качанную капустку. На первое щи, на второе жареный карп с гречневой кашей, на третье какая-то миндальная каша из напитков квас. И в самом деле, неплохо поели, попили в кафе Гранд-отель. Снова я в пути, и снова душа не знает покоя. До канала этот тыловой контраст. Но вот и пришли, вывел меня из мрачных размышлений голос Рублевского. Мы стояли у доходного дома Корзинкиных на Столешниковом переулке, у того места, где мне предстояло гостить ближайшее время, и где меня ждала новая масса неожиданных встреч, знакомств и приключений.